Глава 20 Аглая нашла свое место в самолете. Оказалось, что оно у окна. Не бизнес-класс, но первые ряды. Еще в очереди на регистрацию она обратила внимание на то, что детей в самолете будет всего двое, да и те уже подростки. Против детей она ничего не имела, скорее уж наоборот. Но после одного полета, когда за ней сидела семья с маленьким ребенком, не знающим, чем себя занять, С опаской смотрела на детей в самолёте. Тот ребёнок был не виноват в том, что его родители не объяснили ему нормы поведения в обществе и никак не озаботились тем, чтобы хоть чем-то развлекать ребёнка в полёте. Как итог, ребёнок развлекал себя сам. Стучал ногами по переднему сиденью на котором как раз и сидела Аглая, приставал с вопросами то к отцу, то к матери и без конца щёлкал откидным столиком на просьбу Аглайи как-то утихомирить дитя, отец промолчал и уткнулся в свою газету, а мать огрызнулась, что ей видней, как воспитывать своего ребёнка. Поработать Аглая в полёте не удалось. Пришлось включать на компьютере фильм, который ей давно посоветовала посмотреть подруга Ольга. То, что это сказка, Аглая даже порадовалась, потому что ребёнок, сидящий сзади, в итоге прилип к щели между сиденьями и весь оставшийся полёт смотрел этот фильм с Аглайей. За то, что оставшуюся половину полёта Аглая сидела без тычков в спину и стуков в столик, она простила Ольге то, что та и посоветовала посмотреть сказку. О том, что тот фильм так и остался в её планшете, Аглая вспомнила только сейчас, оказавшись в самолёте. «Надо бы удалить, но радуясь отсутствию, со своим сиденьем детей, возможной тишине и тому» что на трёх сиденьях они с соседом будут только вдвоём, Аглай поняла, что ей удастся таки поработать. А потому махнула рукой на фильм и решила, что на обратной дороге и займётся чисткой своего лаптопа. Надо было пробежать глазами текст, что ей предстоит читать на форуме, и ещё раз посмотреть смонтированный ролик для своего блога. Читать текст сейчас настроения не было. Впрочем, с текстом всё в порядке. Это всего лишь давал себя знать её педантичный характер. А ролик с пошивом новой куколки-малышки должен появиться на сайте уже завтра. Но посмотреть его ещё раз, выявить возможные несостыковки, тоже было необходимо. Но сейчас, в момент взлёта, ей открыть компьютер не позволят. Аглая вздохнула и стала готовиться к полёту. Её сосед с кем-то говорил по телефону. «Да, я уже в самолёте». «Сейчас будем взлетать. Скажи, что деда везет ей в подарок куклу. Я помню, что Риша не любит кукол, но это ей понравится. Я уверен в этом. Все, не дрейфь. Скоро увидимся». Аглай звонить было некому, а мужчина, поймав ее взгляд, пояснил. «Племянница лечу. Точнее, к ней и ее дочке. Строго говоря, я ей двоюрный дед, но люблю, как родную». «Своих-то у нас моей старухой нет. Наши дети все карьеру по заграницам делают». Мужчина был седым до белизны и имел аккуратную ухоженную бородку, тоже белую. Он был красив, благородной красотой. Есть такая категория мужчин и женщин, которые с возрастом становятся только красивее. Подтянутая фигура, развернутые плечи, живой взгляд, карих глаз. Вряд ли рядом с таким мужчиной жена-старуха. Потому как он произнес это слово, Аглая сделала вывод, что, скорее всего, они так друг друга называют. Есть семьи, где муж женой называют друг друга как дети — мама и папа. Есть семья в зоопарке. Там уже заки мишки, котята. А есть вот и такие старики. Хотела бы Аглая посмотреть на старуху этого старика. Мне кажется, наговариваете вы и на себя, и на свою жену, называя ее так. Аглая улыбнулась. Мужчина располагал к себе. «Простите, не представился. Егорычев Макар Леонидович. Боюсь показаться стареющим ловеласом, но можно просто по имени. По отчеству меня только мужики в гараже зовут». Мужчина смущенно улыбнулся. «Карпатская Аглая Степановна. Можно просто Аглая». Улыбнулась она мужчине в ответ. «Какое у вас красивое имя. подстать вам». «Благодарю!» Она пристегнулась, улыбнулась к комплименту соседа и посмотрела в иллюминатор. Увидела, как по трапу быстро поднялся еще один пассажир. В иллюминаторе мелькнуло светлое бежевое пальто мужчины. Судя по всему, его ждали. Едва опоздавший пассажир зашел на борт, послышался звук закрывания тяжелой двери. Просмотрев послушно пантомиму инструктаж в исполнении сюардессы, Аглая медленно вздохнула и так медленно выдохнула. Самолёт начал маневрирование по взлётной полосе. Боитесь летать? Тут же отреагировал сосед. Боюсь только в моменты взлёта и посадки, ответила Аглая и смущённо улыбнулась. Сам полёт не особо задумываюсь над тем, что мы в воздухе, если, конечно, нет воздушных ям. Ну, раз уж мы с вами сидим на соседних креслах, согласно купленным билетам, Позвольте, возьму на себя смелость предложить вам, Аглая, свою руку. Живое тепло лучше успокаивает, чем подлокотники. Макар улыбался тепло, но точь-в-точь точь дедушка из детской книжки и протянул к ней раскрытую ладонь. Аглая посмотрела на свои побелевшие костяшки. Надо же, и правда вцепилась. Странно, раньше она так не боялась летать. Обещаю, как только наберем... «Нужную высоту, я верну вам вашу руку». Макар смотрел серьезно. «Бояться взлета – это не стыдно. Моя старуха так боится летать, что даже к внучке вон только на ее день рождения соглашается летать». «А сегодня?» «А сегодня у Риши день рождения». Мужчина почему-то тяжело вздохнул, потому что резко выдохнул. и Видимо, решился и произнес. «Сегодня?» Я лечу к племяннице поддержать ее. Завтра консилиум врачей. Завтра ей скажут, сколько ей осталось жить. Ваша племянница так серьезно больна? Да. Рак желудка. Как и ее отца, моего родного брата. Иван сгорел за три месяца. Макар, произнеся это, рвано выдохнул и сжал двумя пальцами переносицу. Аглая все-таки взяла его за руку та оказалась мозолистой и крепкой, а ещё тёплой. За руку Макара держаться было приятнее, чем за подлокотник кресла. Простите, я не знала. Да нет, Аглая, это вы меня простите. Веду себя, как кисейная барышня. Столько лет прошло, а я всё не могу смириться с его смертью. Иван был младше меня. Красавец. Душа любой компании. Но при этом сам он алкоголь не пил. Вообще. Знаете, спортсмен, правильное питание, тренировки каждый день и в любую погоду, через боль и плохое самочувствие. Вдруг такое заболевание. Его диагноз прозвучал как приговор. Обнаружили на последней стадии. Иван пошел в больницу, лишь когда боль терпеть стало уже невозможно. Макар тяжело вздохнул. Его дочке тогда ровно столько же было, сколько Риши сейчас. Ох, Аглая поняла, точнее, попыталась понять, каково сейчас племянница Макара Леонидовича, и не смогла. Какой-то злой рок получается. Да. Макар кивнул. Рита всю свою жизнь боялась именно этого. Так же, как отец следил за своим здоровьем, обследование, питание, правильный образ жизни, Она и детей-то не хотела. Твердила, что у нее плохая генетика. А потом забеременела и не смогла отказаться от ребенка. Они там какие-то мудреные тесты еще на стадии ее беременности с отцом Риши делали. Тесты показали, что малышка здорова и даже не имеет предрасположенности к таким заболеваниям. Представляете, до чего дошел прогресс? Мужчина усмехнулся. Короче говоря, у отца Риши оказалось... Очень сильная кровь, как сказали бы раньше. Рита потом, после рождения дочки, регулярно уже и ее обследовала, и сама обследовалась. Но два года назад Рите поставили этот же диагноз, что и ее отцу. Радовало только то, что обнаружили его на ранней стадии. Вот они с Ришей и улетели в Швейцарию. Знаете, медицина, воздух. Риту тогда... Удачно прооперировали. Она воспряла духом. А потом заболевание вернулось. Аглая кивнула. Вы сказали, они с Ришей, ваша племянница, не замужем? Нет. Они с отцом Риши не оформляли брак. Это странно звучит, но Рита не хотела замуж. Она утвердила, с моей генетикой нельзя рожать и нельзя заводить семью. Зачем мужчине больная жена? Отец Риши не знает о том, что Рита больна. На время той операции Рите мы с моей женой прилетали, чтобы поддержать и побыть Ришей. Здесьние медики сотворили чудо. Рита встала на ноги очень быстро. А Риша общается с отцом? Да, Павел не отказывался от дочери. Дал Рише и свою фамилию, и отчество. Он и обучение дочери оплачивает. И вообще все, что надо для девочки. Но не содержание ее матери. Рита сама не хочет. Она хороший тренер. Век технологий стал давать какие-то видеоуроки, консультации. И знаете, неожиданно удачно у нее это все пошло. Она и комплекс упражнений дает, и питание составляет для своих подопечных. Иван бы ей гордился. Мужчина опять тяжело вздохнул, помолчал. Мы с моей старухой пытались уговорить Риту и Павла жить вместе. У них могла бы получиться хорошая семья. Они оба выросли в непростых семьях. Мать Риты после смерти Ивана словно с цепи сорвалась. Будто на зло судьбе начала вести разгульный образ жизни. Нет, не так сказал. Она не скатилась в пьянку, нет. Просто сказала мне однажды. Иван следил за питанием, не пил, не курил. Все высчитывал, белки, жиры, углеводы. Жареного или копченого в рот не брал. Фрукты, овощи только сезонные. И это его не спасло. Видеть больше не могу эти кухонные весы и правильные рецепты. Хватит. Буду питаться, как все нормальные люди. Чему быть, того не миновать. Она вкусно готовила. С тех пор ее столы ломились от всех тех блюд, что есть на каждом праздничном столе, и чего никогда не было при еване Я не могу ее за это осуждать. она к слову, замуж вышла только когда Рита в последнем классе школы училась, а Павел наоборот, рос без матери. Он не любит говорить на эту тему, зная только, что его мать жива, кажется, она где-то за границей живет знаю еще, что павла со второго класса школы андрей один воспитывал. он мужик суровый. после ухода от него жены у него появилось предвзятое отношение к женщинам. считает, что от них все зло. Женился на женщине значительно моложе себя, чуть ли не сразу после школы ее в жены взял.а во всем его слушается. Уж извините, что так говорю, но ведь буквально в рот ему смотрят. Я бы так не смог. Неправильно это. Брак — это взаимное уважение и любовь. Да, как говорит моя мама, брак — это не когда вы смотрите друг на друга, а когда смотрите в одном направлении. Вот, золотые слова. Макар кивнул, соглашаясь, и продолжил. Андрей и своего сына Павла таким же воспитал. «В целом, Павел неплохой мужик. Может, жестковат, но у них с отцом семейный бизнес. Не буду говорить, какой. Скажу только, что руководить таким бизнесом надо иметь сильный характер. Павел не только не развалил их бизнес, а еще и приумножил в два раза. Там или ты подомнешь под себя конкурентов, или они тебя. А когда тебе достается дело всей жизни твоего отца... Да ведь сначала все смотрят на тебя, как на сыночка богатого отца, а уж потом судят о тебе по твоим поступкам. Согласны? Да, наверное, вы правы. Не знаю, меня, слава богу, сия участь миновала. Аглая улыбнулась. Знаете, Павел с Ритой в чем-то похожи. Оба сильные и целеустремленные. И оба ранимые и одинокие в глубине души. Хоть никогда и никому не показывают этого. У них могла бы получиться крепкая семья. То, что они не живут вместе, это больше решение Риты. Я уверен в этом. Павел, как отец, никогда от дочери не отказывался. Просто он так же, как его отец, считает, что удел женщины – это дом, семья, дети и уж точно не бизнес. Неожиданно загорявшаяся надпись на табло, сообщающая, что можно отстегнуть ремни, заставила изумленно скинуть на нее глаза не только оглаю но и Макара. «Вот ничего себе я вас заболтал!» «Зато я не заметила, как мы взлетели. Макар, спасибо вам за поддержку!» «Да нет, это вам, оглая спасибо. Знаете, столько лет держал это в себе, а вам вот вдруг выплеснул!» «Со случайными попутчиками всегда легко быть откровенным. А хотите, и я вам о себе секрет расскажу?» Тогда мы с вами будем квиты. Аглая улыбнулась. Только мне для этого надо сумку с компьютером с полки достать. Поможете?